слепой полет. Закон причинности – это бесконечно сложный механизм из зубчатых колес и шестерен. Кто бы мог подумать хотя бы о такой связи явлений? В Свердловске молодой учёный Меценка предложил своему другу летчику Шахову осмотреть его лабораторию. Шахов осмотрел её, похвалил работу товарища и ушёл. Только и всего. А из-за этого визита старший радист на острове г а н а л у л у едва не сошел с ума. Редактор Нью-Йорк Трибьюн разбудил по телефону среди ночи сотрудника ведущего отдел новостей науки и техники, заставил его писать статью, которую потом еще и не принял. Советские граждане б о р т а ш е в и ч и Зубов целые сутки ужасно волновались, а с самим летчиком Шаховым случилось такое. Чего он всю свою жизнь не забудет. Ловец с и г н а л о в б е д с т в и я Если вам придется побывать на острове г а н а л у л у то вас, наверное, познакомят с мистером Кэмпбеллом. Кто же в г а н а л у л у не знает Джона Кэмпбела? Может быть, он пригласит вас выпить с ним чашку ароматного кофе на открытой веранде ресторана под пальмами, что возле порта и радиостанции. Любуйтесь прибоем, слушайте рассказы к э м б л а Он интересный рассказчик. Но остерегайтесь одного: не задавайте к э м б л у вопросы, что случилось с ним 2 ноября, или что это такое, летучие сигналы бедствия. Иначе он сразу погаснет, расплатится молча за кофе и уйдет, не пожав вам руки и не оглядываясь. Вы навсегда потеряете его расположение. Джон Кэмпбелл был старшим р а д и с т о м морской радиостанции США на острове г а н а л у л у Молодые помощники называли Кэмпбела гражданином эфира. С таким же основанием Джона можно было назвать гражданином мира. Большую часть суток он в и т а л в эфире. Знал позывные всех дальнодействующих радиостанций мира. в и р т у о з н о отстраивался и настраивался. Имел эфирные знакомства во всех частях света. Для него не существовало границ. и местного времени. Он жил во всех широтах и долготах. На протяжении одной минуты он успевал излучить своим друзьям и доброе утро, и добрый день, и добрый вечер, и доброй ночи. И никогда не путал, где сейчас на земном шаре день, где ночь, где утро. Но особенным специалистом он считался по п е е л и г и р о в а н и ю Услышав сигнал бедствия, тот час снесется со своим партнером в Сан-Франциско. Определит углы, произведет засечку и в пять минут готов треугольник, в котором г о н а л о л у и Сан-Франциско являются углами при основании, а вершиной служит место скрещения излучений, оно же и место бедствия. И вот Кэмпбелл уже сообщает всем, всем, всем точную долготу и широту гибнущего судна. Первенство в ловле с и г н а л о в б е д с т в и я он не уступал никому, и за свою многолетнюю службу спас не одно судно. Таков был Кэмпбелл до второго ноября даты п я т д е с я т о г о года его рождения. И вот что случилось с ним в этот день. Утром морская метеорологическая обсерватория США сообщила, что в Тихом океане проходит тайфун чрезвычайной силы, пересекая три морских пути между Азией и Америкой. Приходилось быть на чеку. В два часа дня Кэмпбелл уже поймал первый характерный писк сос. И быстро определил место кораблекрушения. В три часа новый сигнал обедствия. Кемпбелл успел сообщить в о с о к у прежде чем там узнали о крушении парохода возле японских берегов. Но с третьим сос случилось непонятное. Было восемь часов вечера. Небо безоблачное. Только необычно сильный грохот прибоя напоминал о том, что где-то в океане свирепствует шторм. Сос. Вновь запищало в приёмнике. Призыв о помощи несся из района острова Карагинского вблизи мыса Лопатки, южной конечности Камчатки. И Кемпбелл р а д и р о в а л об этом к а р а г и н с к о й р а д и о с т а н ц и и Оттуда ответили: у нас штиль, гидропланы летят на разведку. Через час Карагинская рация сообщила, что нигде тонущего корабля не обнаружено. Что они там подумали о Кемпбеле? р о д и у с с и из Ганалолу. Скандал. В десять вечера Кэмпбелл услышит тот же сигнал, но уже из района Берингова моря, со ста восемьдесят градусов восточной долготы. Сам моряк-скитаец л не мог лететь с такой чудовищной скоростью, более полутора тысяч километров в час, если учесть сдвиг местного времени. Кэмпбелл проверил расчеты. Все оказалось правильно. Но первый раз в жизни. Он в о з д е р ж а л с я сообщать всем о принятом сигнале бедствия. В двенадцать часов ночи тот же сигнал, но уже на полтора градуса восточнее. Несмотря на удушающую жару тропической ночи, Кем был о п р о ш и б холодный п о т Это что мистификация? Радисты сговорились подшутить над ним? Но сигналами бедствия не шутят. Или у него в мозгу не ладно. к э м п б е л л просидел без смены всю ночь, но этих сигналов больше не было слышно. На утро к э м п б е л л подал начальству рапорт, прося отпуска по болезни. Так до конца своих дней к э м п б е л л и не разрешил задачи, кто же посылал тогда сигналы бедствия, летя с запада на восток быстрее урагана? Эта неразгаданная загадка осталась больной занозой в мозгу заслуженного радиста. Таинственный б о л и т О Кадьяк З одиннадцать. Четыре часа ноль минут местного времени островом Кадьяк пролетел б о л и т ослепительной яркости направлении запада восток. т ч к Полет сопровождался орудийным гулом. т ч к Телеграфные деньги исходя жду аванса. т ч к Дельтон. Вечное перо в руке ночного редактора Нью-Йорк т р и б ь ю н быстро з а п р ы г а л о по бумаге. Золотой клюв ручки, как дятел на стволе дерева, долбил телеграфные строки, оставляя темно-синие следы. Через полминуты телеграмма была обработана. О Кадьяк З одиннадцать. В два часа утра над островом Кадьяк пролетел огромный болид такой ослепительной яркости, что все окрестности были освещены как прожектором. Полет б о л и д а сопровождался оглушительным гулом, напоминавшим канонаду. Гул был слышен в Порте Руперта и Эдмонтоне. Редактор подумал секунду, сделал заголовок «Небесный гость», зачеркнул, сделал новый «Необычайный б о л и д сбоку приписал л п е т и т шестая полоса». Левой рукой бросил телеграмму машинистке и принялся за новую о морских вооружениях Японии. Редактор расправлялся с телеграммами, как с наседавшими врагами. Он разил их острием пера и бросал машинистке, а стопка не уменьшалась. Новые телеграммы падали на стол. Через три часа редактор читал: Ситка З одиннадцать. Четыре часа утра. с и т к й пролетел большой о с л е п и т е л ь н о й яркости. Еще один болит. Удивился редактор. Что они так разлетались сегодня? И вспомнил, что в о вчерашнем номере газеты была заметка о том, что в середине ноября ожидается большой звездный поток леонид, появляющихся каждые тридцать три года. В этот прилет они запоздали, имели неосторожность пролететь слишком близко возле какой-то большой планеты, кажется Юпитера, потеряли на нем часть своего роя и несколько изменили свою орбиту. Это интересно. Редактор сорвал телефонную трубку. разбудил заведующего отделом н о в о с т и науки и техники и заказал ему к семи часам утра новую статью о Леонидах. На телеграмме сделал заголовок: «Первые ласточки звездной стаи» и пометку: «Объединить телеграммы о б о л и д а х дать в отделе ННИТ перед статьей». Редактор усиленно курил, глаза слипались после бессонной ночи. Часы пробили семь. В кабинет быстро вошел заведующий отделом новостей науки и техники, не бритый, не выспавшийся, злой, и бросил на стол готовую статью о л е о н и д а х Рядом со статьей упала новая телеграмма. Редактор прочитал ее, подумал. В ней сообщалось об о л и д е пролетевшем в семь часов утра над озером Атабаска. Можете взять свою статью о л е о н и д а х она не пойдет. сказал он редактору ННИТ. Как не пойдет? Почему не пойдет? Ну за каким же дьяволом вы разбудили меня и заставили работать всю ночь? Статья будет оплачена, сухо ответил ночной редактор и, обратившись к секретарю, крикнул: "Подберите и дайте мне телеграммы о балидах". Вот, извольте судить сами, сказал ночной редактор, протягивая телеграммы. Прочитайте эти две: из Кадьяка и Ситки. А вот и третья, только что полученная из Ньюфаундленда. Сравните время, обратите внимание на направление полета с запада на восток. Может ли быть такое совпадение? Имеем ли мы три болида или же один б о л и т А если один, то может ли в о о б щ е б о л и т Вам это лучше знать. Пересечь пол Америки на одной и той же высоте в пределах земной атмосферы, не сгорев и не упав на землю? Что же вы предполагаете? Осторожно спросил редактор отдела н о в о с т и науки и техники. Я предполагаю, что это б а л и т земного происхождения. Быть может, ракета, реактивный стратоплан, торпеда, черт его знает что. Но скорость просто космическая. Скорость вращения Земли, положим теоретически, для стратопланов Не говоря о звездолетах, такие скорости возможны. Не положим, а так оно и есть. Не вы ли сами давали статью о тайных вооружениях Германии, о реактивных снарядах, о воздушных торпедах, управляемых по радио? Необходимо сейчас же написать новую статью на эту тему. Садитесь, мы еще успеем к дневному выпуску. Редактор подобрал все телеграммы об о л и д а х и сделал новую пометку. Первая страница. Корпус. После статьи «Таинственный болид». Пропавший стратоплан. Бригада молодых изобретателей Свердловского авиазавода готовила стране большой сюрприз. Сконструировала и построила первый советский и первый в мире стратоплан. Директор завода б а р т а ш е в и ч инженер-конструктор Зубов и опытный летчик Шахов. любовались своим детищем. Крылатая рыба идеальной обтекаемой формы имела винтомоторную и реактивную тягу. з 1 мог летать в тропосфере как аэроплан, а в стратосфере по принципу ракеты. Мог летать, но еще не летал. Первый пробный полет должен был совершить Шахов. Решили, что полетит он один. Хорошо механизированное управление вполне допускало это, тем более, что полет с в е р д л о в с к х а б а р о в с к По расчетам строителей должен продолжаться максимум пять часов. Небывалая скорость. Герметически закрывающаяся кабина з 1 отапливалась и освещалась электричеством, и была снабжена кислородом и горючим на сутки. Максимальная вместимость баков и баллонов. Больше и не нужно было, так как за сутки стратоплан мог бы облететь вокруг земного шара. В стратоплане были установлены аппараты для определения скорости, высоты, направления полета по слепому методу. Все до мелочей рассчитано, испытано, выверено в лабораториях. Всякая случайность исключалась. Старт произошел 2 ноября в 6 часов утра без всякого торжества. Не было ни газетных репортеров, ни блеска Юпитеров, ни суетливых кинооператоров, ни оркестров, ни речей. Все напоминало будничный облет нового аппарата. Присутствовала только бригада, создавшая з 1 л ё т ч и к Шахов в кожаном костюме и шлеме, высокий и здоровый, подошел к кабине, на бритом лице спокойная улыбка. Крепко пожал руку товарищем, быстро взобрался по л е с е н к е и захлопнул за собой дверь. Через минуту заревели моторы. метнулись и превратились в трепещущие прозрачные круги пять пропеллеров. За один легко отделился от площадки аэродрома и начал круто забирать высоту. Рок от моторов затихал в звездных просторах неба. Долетит, уверенно сказал Зубов, когда стратоплан скрылся. Долетит, как эхо отозвался б а р т а ш е в и ч А через десять минут они уже разговаривали с Шаховым по радио. Как б у д т о и ни расставались с ним. Алло, Шахов. Летишь? Лечу. Все отлично. Аппараты действуют безукоризненно. Ну-ну. Шахов, делай шах королю. Острелил б а р т а ш е в и ч Полет продолжался. Шахов от времени до времени сообщал. Высота двенадцать километров. Перехожу на дюзы. Высота двадцать пять. Скорость тысяча километров в час. Миновал Омск, Красноярск. Высота тридцать километров. Пролетел над Витимом. И вдруг радиопередачи прекратились. Потекли минуты напряженного ожидания. Зубов начал нервно вызывать Шахова. Ответа не последовало. Тревога росла. Лица, зубы о в и б а р т а ш е в и ч и словно постарели в несколько минут. Они избегали смотреть друг на друга, чтобы на лице другого не прочесть своих собственных черных мыслей. Время шло. Зубов нетерпеливо поглядел на часы. Он уже должен был опуститься в Хабаровске. Посидели еще несколько минут в гнетущем молчании. Позади послышался тяжелый вздох. То незаметно вошел старый мастер Бандаренко. Так вызывайте же Хабаровск, сказал он раздраженно, словно простуженным голосом. Его сумрачное лицо передергивало нервная с у д о р о г а Зубов хотел и боялся вызвать Хабаровск. Наконец вызвал. Не прилетал. Ждем с минуты на минуту, был ответ. Старый мастер снова шумно вздохнул. Ждут. Авария не иначе. Надо сообщить на Алдан, чтобы выслали с а м о л е т ы на поиски. Да, больше ничего не оставалось. Настал день, тяжелый день. Зубов и Барташевич перед этим не спали уже несколько суток, г о т о в я за д е н ь к полету. И теперь они шатались от усталости, но о сне не могли и думать. Ждали вестей. Каковы бы они ни были, мучила неизвестность. Через несколько часов алданские товарищи сообщили, что в месте предполагаемого пролета обыскано все по радиусу в 500 километров. Никаких следов не найдено, что многие жители слышали в это утро глухой громоподобный гул, прокатившийся с запада на восток. По запросу Зубова с Камчатки сообщили, что у них слышался вечером около шести часов гул и гром, и также от запада на восток. Зубов и б а р т а ш е в и ч с недоумением посмотрели друг на друга. Это он, значит, Шахов не погиб, вздохнув с облегчением, сказал Зубов. И пролетел дальше, задумчиво прибавил б а р т а ш е в и ч Но почему? Что с ним произошло? Быть может, п о р ч а аппаратов не мог остановить работу дюс? Невероятно, возразил б а р т а ш е в и ч Все испытано, проверено, и потом не могли же сразу испортиться и реактивные двигатели и винтовая труба и радио. б а р т а ш е в и ч помолчал и сказал сквозь зубы. Может быть. Зубов посмотрел на Хмурое. И вдруг ставшее злым лицо б а р т а ш е в и ч а и понял его мысль. Его подозрение измена родине. Не может этого быть! Горячо воскликнул Зубов. б а р т а ш е в и ч стукнул кулаком по столу. Но тогда что же, что? Зубов только вздохнул. Прибежал рыжий радист с красными от усталости глазами. Морская радиостанция на г н а л у л у Задыхаясь возбужденно заговорил он. п р и н и м а л а сигналы б е д с т в и я в п р о д о л ж е н и и трех или четырех часов с Берингова моря. А почему же ты не слыхал? н а б р о с и л с я на радиста б а р т а ш е в и ч Я принимал Алдан, Хабаровск, Сахалин. Это Шахов! воскликнул Зубов. Конечно, у него какая-то авария. А ты говорил? Прибавил Зубов с упреком, посмотрев на б а р т а ш е в и ч а Я ничего не говорил, смущенно ответил тот. Я только подумал. н А мысли всякие и не п р о ш н н ы е в г о л о в у л е з у т Лучше смерть с честью, чем без чести измены, подумал Зубов и сказал. Сигналов больше не было. Значит, Шахов погиб в Беринговом море у берегов Северной Америки или на самом континенте. Зубов и б а р т а ш е в и ч опустили головы. После острых волнений наступила реакция. Зубов едва сидел на с т у л е б а р т а ш е в и ч оперся руками на стол, положил русую голову и сонно сказал: "Надо послать радио на Аляску, в Америку, в США". Кто-то хлопнул его по плечу. Уснул что ли? Читай! Бандаренко положил на стол вечерний выпуск Уральского рабочего. б а р т а ш е в и ч вздохнул, словно пробуждаясь от глубокого сна, поднял голову, протер глаза, начал читать, и вдруг взволнованно и громко заговорил: "Он жив! Он еще жив! Летит! Конечно, это снова он, Шахов! И протянул зубовую газету, в которой была напечатана телеграмма ТАСС из Нью-Йорка о таинственном болиде." Нервное напряжение прорвалось у б а р т а ш е в и ч а смехом. Шах королю задали мы им закатку. Да и себе т о же, прибавил он задумчиво и сильно тряхнул головой, выбрасывая снова лезшие непрошеные мысли. Уж не задумал ли шахов самовольно довершить кругосветный полет? Шахов достаточно дисциплинирован, чтобы не делать таких мальчишеских выходок, снова возразил Зубов. И потом. Зачем в таком случае ему было посылать сигналы бедствия? А почему он замолчал? Зубов и б а р т а ш е в и ч снова посмотрели друг на друга. Если бы оба не были так утомлены и озабочены, они рассмеялись бы. До того комично обалделыми были их лица. Слепой полет. Шехов, как и его друзья, снимая с аэродрома, не сомневался в удаче полета. Пропеллеры тянули великолепно, за один быстро набирал высоту. На потолке т р о п о с ф е р ы и даже субстратосферы моторы, благодаря компрессорам, работали безукоризненно, перекрывая запроектированный потолок. Только поднявшись в стратосферу, они начали задыхаться от недостатка кислорода и давать перебои. Но это было явлением нормальным и заранее предусмотренным. Шахов выключил моторы и пустил в ход дюзы. Он полетел быстрее звука и уже не слыхал громовых раскатов взрывов. Лишь при каждом ускорении, при каждом новом броске вперед, он чувствовал, как спинка кресла толкает его в спину. При этом сжималась грудь, становилось немного трудно дышать и кружилась голова. Реакция кровообращения. но сильный организм Шахова легко справлялся с этими легкими недомоганиями. В общем, Шахов чувствовал себя хорошо. Сверхскорый полет сам по себе был неощутим. В кабине тихо, тепло, светло. Воздух насыщен кислородом, который пьянит и веселит, как вино. Ни малейшей качки. Можно подумать, что стоишь на месте. Только п о д р а г и в а н и е и с к л о н е н и е черных стрелок на белых циферблатах измерительных приборов. Говорили об огромной высоте и быстроте полета. На карте черный карандаш в р ы ч е ш к е отмечает курс. В этом слепом полете Шехов чувствует себя спокойнее, чем в обычных полетах. Весело напевает, смотрит сквозь толстое стекло окна на о с п и д н о е черное небо с яркими немигающими звездами и радужным полотнищем м л е ч н о г о пути. Черная линия уже приближается к Кяхте. Шехов сообщает и об этом друзьям. Радио под рукой, можно разговаривать, не отрываясь от пульта управления. Шехов проголодался, вынимает плитку шоколада и подносит к рту. И вдруг чувствует такую невыносимую режущую боль в глазах, что вскрикивает и закрывает их. Что такое? Словно сухой горчицы в веки насыпали. С трудом открывает глаза. В кабине совершенно темно. Почему лампочка внезапно погасла? Шахов шарит рукой, находит включатель, поворачивает. Темно. Поворачивает еще раз. Темно. Достает лампу рукой и ощупывает. г о р я ч а Лампа светит. Значит, он ослеп. Сильнейшие режущие боли в глазах не прекращаются. Шахов был летчиком уже второй десяток лет. И в первый раз почувствовал нечто похожее на страх. Нервный клубок застрял в горле, холодок пробежал по спине, задрожали руки. Что теперь будет с ним? Положим, он сумеет сообщить по радио, но что могут сделать его друзья? Другого стратоплана нет, ни один самолет не поднимется на такую высоту и не имеет такой быстроты полета. На лету Шахова не снять. Хорошо еще, что столкновение невозможно. На такой высоте никто не летает. Он жив, пока летит, а летит, пока х в а т и т горючего. То есть сутки. Снизиться он не может. Никакие аппараты слепому полету не помогут, если сам летчик слеп. И при посадке он не минуемо разобьется вместе с машиной. Если бы можно было набрать скорость километров восемь в секунду. то З один стал бы вечно носиться вокруг Земли как ее спутник, преодолев земное притяжение. Но такая космическая скорость для З один недостижима. д а э т о о и не спасло бы Шахова. Всего через сутки кончатся запасы кислорода, и Шахов задохнется. Радио. Но где же оно? Шахов шарит, находит аппарат, пытается давать сигналы бедствия. задевает рукой за провода, питающие от аккумулятора лампы накала, разрывает провода, с трудом находит, связывает, снова дает сигнал. Что-то портится в аппарате. Ощупью старается найти повреждения. Ему как будто удается еще раз оживить радиостанцию, но затем она безнадежно портится. Последняя связь с миром и оборвалась. Он пленник стратосферы. Какой час? Сколько времени прошло с тех пор, как он летит слепым полетом? Шахов бессильно откидывается на спинку кресла, опускает руки, задумывается. Глаза болят нестерпимо, словно они выжжены раскаленным железом. Встает, находит воду, промывает глаза. Нелегче. Снова садится в кресло. Тишина. Неподвижность. Слепой полет навстречу смерти. Проходит час за часом. Шахов сидит молча, подавленный. Где он летит сейчас? Быть может над Америкой? А Может быть уже над Атлантическим океаном, приближаясь к берегам Европы. День или ночь. Нет, это невозможно. Надо что-то делать, искать спасения. Жажда жизни берет свое. ш е х о в поднимается, в движении, в действии он хочет найти выход напряжению нервов. Надо узнать, работают ли еще дюзы. ш е х о в пробирается в машинное отделение, щупает руками стенки дюз. Несмотря на термоизоляцию, во время работы д ю з стенки бывают теплыми, но сейчас они холодны. Дюзы не работают и уже успели остынуть. З один, быть может, уже летит камнем с головокружительной высоты. Бензин в баках еще должен быть. Надо запустить моторы. Это он может сделать и в слепую. Загудели. Работают без перебоя. Очевидно, стратоплан уже в т р о п о с ф е р е Спасает идеальное автоматическое управление. Машина сама выправляется. А вдруг она перейдет в штопор? Сумеет ли аппарат самостоятельно выйти из штопора? Расчеты говорят да, но что окажется на деле? А стратоплан начинает покачивать. Что делать? Остается одно: в слепую выброситься на парашюте. И шахов лихорадочно начинает готовиться к смертельному прыжку, привязывает парашют, раскрывает окно. Чувствует, как ледяной ветер сжжет лицо и руки. Земля-то круглая. В к о н е ц истомленный б а р т а ш е в и ч не раздеваясь, свалился на кушетку и тотчас уснул. Вставай, будил его зубов. Шахов летит. Браташевич поднялся и тупо посмотрел на Зубова. Говорю тебе, летит. Получено от него радио. Идем с к о р е е на аэродром. Радостно взволнованные, ввалились они на автомобиль и помчались к аэродрому, глядя на восток, откуда должен был появиться стратоплан. На аэродроме они полчаса напрягали зрение и слух. Неожиданно р о к о т моторов послышался с запада. Скоро появился ИЗ-1. Он быстро снизился и сел пошаховски без единого прыжка. Зубов и Барташевич побежали к стратоплану. Дверь открылась. По выкидной лестнице быстро спустился Шахов и направился к ним уверенной походкой со своей обычной спокойной улыбкой. Крепко пожал им руки и кратко рассказал им о том, что случилось с ним в пути. Я уже совсем приготовился к прыжку, как вдруг прозрел. Да зрение вернулось ко мне так же неожиданно, как появилась слепота. Я сам определился и к удивлению увидал, что нахожусь в сотне километров на запад от Свердловска. Почему же к удивлению? Стратоплан ведь летел без управления и мог сбиться с курса. В том-то и дело, что он не сбился с курса. Аппараты показали мне, что он все время летел по прямой на восток. Земля-то круглая. И вылетев из Свердловска в восточном направлении, ты вернулся в Свердловск же с запада, воскликнул Зубов. Облетев весь земной шар, уточнил б а р т а ш е в и ч Стратоплан выдержал экзамен, хотя и не выполнил задание опуститься в Хабаровске. Но что случилось с твоими глазами? Мы уже все передумали, а такой простой вещи, как болезнь, не подумали. Уж очень ты здоров. Сейчас-то ты хорошо видишь. Отлично, как всегда. А что было с моими глазами, сам понять не могу. Быть может, это действие космических лучей? Ведь в конце концов никто еще не летал на такой высоте и с такой скоростью. Прибавил Зубов. Влияние таких скоростей также еще не изучено. Да, факт тот, что зрение вернулось ко мне, когда я опустился в т р о п о с ф е р у К стратоплану сбегались рабочие, его строители. Пришел и старший мастер б о н д а р е н к о Пришел и друг Шахова, молодой ученый Миценко. Шахову пришлось еще раз рассказать историю своей внезапной слепоты и выздоровления. Ты все-таки сходи к доктору, посоветовал б о н д а р е н к о Никакому доктору ходить не надо, возразил Миценко. к а ю с ь я виноват. Моя оплошность. Все посмотрели на него с недоумением. Помнишь, Шахов? продолжал н е ц е н к о В день отлета я пригласил тебя в свою лабораторию, показать мои работы, похвалиться своими достижениями. Ну и какое же это имеет отношение? Увы, самое близкое. Я показал тебе фотоэлементы и разные лампы. Между ними была одна с сильными ультрафиолетовыми лучами. Ты заинтересовался моими работами, а я два часа тебе рассказывал. Мы стояли как раз возле этой лампы. Я увлекся и не обратил внимания, а ты слушая, вероятно, все время смотрел на свет лампы. Ну и получил поражение глазных нервов. н е в и д и м ы й о ж о г коварный уже тем, что обнаруживается он только через несколько часов. При сильных ожогах временно теряется зрение, восстанавливается же оно только через несколько часов. Да. Моя оплошность. б р а т а ш е в и ч п о д н ё с к лицу м е ц е н к и кулак. и полушутливо, полусерьезно выругался по-украински. И какие же теперь выводы, товарищ, спросил он. Первое: летчикам перед полетами не заглядываться на лампы ультрафиолетового света. И он заложил палец. Второе: никогда не отчаиваться, не терять надежды на спасение, как бы положение ни казалось безнадежным. Третье. Никогда никого не подозревать без достаточных оснований, вставил Зубов. Так ведь были ж е ь о с н о в а н и я и немалые, возразил б а р т а ш е в и ч А в общем живем шахов. Шах королю. Слепой полет. Читал Вадим ч е р н о б е л ь с к и й